ЭПИЛОГ «Апчхи!» Артика помотала головой и глянула на меня одним глазом из-под упавшего ей на голову тюка с тканями. Тюк лопнул, и ворох шёлка живописно прикрыл девушку от пронзительного ледяного ветра. Однако на крепость это не похоже. Вокруг неё тут и там зашевелились присыпанные колким снегом пятна. Остальные наши спутники приходили в себя и начинали оглядываться. Первым делом я пересчитал и проверил состояние всех участников нашего неудачного перехода. Шестеро детей Дельнериум, включая Артику и Ландыша, и Рисе, все еще без сознания, зато в одеяле. Шесть слуг Рябина, Седрик, Амела, двое оруженосцев старших сыновей и нянечка для самого младшего. Крови или повреждений я не заметил — На первый взгляд все были абсолютно здоровы. Лишь после осмотра всех участников, по пояс утонувших в чистейшем белом снегу, я огляделся вокруг. «Это плохие горы!» — сказала дальнее пятно, смутно проступающее из метельной круговерти. «Это не мои горы, Верат, нечего коситься!» «Ага, Ледяной тоже с нами и жив-здоров хорошо!» А вот насчет его ремарки о горах, я очень аккуратно попытался скостовать простейшее и почти немагозатратное заклинание направления. Демоны! Что ты творишь? Внезапно взвился Седрик, которому прилетело странным миниатюрным фиолетовым фейерболом, отчего он буквально подскочил над нетронутой снежной пеленой, чуть ли не на сажень. Рехнулся, идиот! «Куда ты нас затащил? И зачем пытаешься убить?» И этот мальчишка не нашел ничего умнее, как выхватить одной рукой меч, направив его на меня, а другой кастанул. Что-то. Вряд ли малолетний плющ собирался нас прикончить, и, слава богу, потому как результат и без того вышел явно не тот, на который парень рассчитывал. «Это что, призыв земляного элементаля?» Все уставились на крупного. Козла из камней и грязи. Козёл скульптурно возвышался в сугробе и не делал попыток ожить. «Я щит колновал!» — смутился Седрик и попытался снова воспроизвести заклинание. «Стой!» — рявкнул вдруг Энермис, но поздно. Гора под нами задрожала и поехала куда-то вбок. «Не смейте пользоваться магией!» — прокричал я, понимая, что на нас движется снежная лавина. «Ага, сейчас!» — как говорит Эули то есть и Нермис, Аконит и Верат, всё правильно поняли, и до Седрика тоже дошло. Они кинулись хватать детей и женщин без всякого колдовства и тащить. Ну, правильно, под прикрытием огромной кучи камней у нас был хоть какой-то шанс. «Цветочек!» — вдруг услышал я удивительно неуверенный голос Артики, который первый подхватил свои объятия. «Это не горка. Что?» не понял я, рассматривая нагромождение булыжников и действительно смутно узнавая в нём знакомые рогатые очертания. «Козлик, кажется, подрос, и глаза у него горят. Странновато. Вы уверены, что нам к нему надо?» «Нет», — ещё успел сказать я, а потом стало поздно, потому что размеры, обрушившиеся на нас снежной лавины, несколько превзошли мои ожидания. «Ядрёный корень!» только и успела пискнуть Артика, хватаясь за меня и за оказавшуюся рядом Магнолию. «Друг за друга!» — прорала она уже в голос. «Мре!» — пробасила нечто в дикой круговерте снега, грязи и камней. А потом нас стремительно понесло вниз. «Это были самые странные санки, на которых я когда-либо съезжала с горы», констатировала где-то у меня над головой Эули. Я открыл глаза и наткнулся на её обеспокоенный взгляд сверху вниз. Неугомонная девчонка уже сидела и деловито ощупывала меня с головы до ног, а потом плавно перешла на кого-то другого, начав щупать чуть в стороне от меня. — Вот это мы! — сухой кашель раздался в двух шагах, и там из травы вперемешку со снегом показалась голова Энермиса. — Цветочек! Я ведь правильно понял, мы в тех самых... Горах! Да! Устало кивнул я, тех самых. Поздравляю нас, господа! Мы попали и даже не удивился, услышав слегка истеричный смешок артики Н! пробасила снизу. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2023 году. Читали Нина Сашина и Валерий Толков.